и красное знамя превратилось в огненное. Примерно 200 человек из народа следовали за этим двойным знаменем. Командир министерской охраны вышел навстречу человеку с красным знаменем. Пока они разговаривали, слышны были одиночные выстрелы. Лошадь офицера встает на дыбы в облаке дыма. Офицер одним прыжком возвращает ее в каре, Слышится команда «Огонь!» Два ряда оружий, взятых на изготовку. Пламя вырывается из ружей, по всей линии слышны крики умирающих. 35 убитых, среди них две женщины и 10 раненых.